Глава тридцать За несколько дней жизнь в поместье, взбудораженная прибытием первых гостей, вошла в свою колею. Я смогла больше времени уделять подготовке к празднику. Леди Изольда и Риана регулярно ездили в город и постоянно звали меня с собой. Тетушка Эндора объясняла эти приглашения тем, что мне следовало набираться опыта в общении со знатными дамами. Но у Рианы, по всей видимости, был другой мотив для подобных просьб. Я ссылалась на занятость и вежливо отказывалась от участия в любых мероприятиях вне поместья. Страх перед бароном и его подручными не давал покоя и заставлял вздрагивать при каждом резком звуке. Норд Вильям проводил много времени в мастерской вместе с племенником, и мы виделись чаще всего за ужином. Дядя Эндора пребывал в отличном настроении и без конца осыпал меня комплиментами, что явно раздражало его жену. Граф все чаще замирал с отсутствующим видом, и в такие моменты мне приходилось развлекать гостей пустыми разговорами. Риана старалась привлечь внимание Эндера, но он почти не слушал её и отвечал не впопад, чем нещадно расстраивал. Ближе к концу недели леди Изольда устроила чаепитие для знатных дам. Приехали супруга Мэра и три её подруги. На этот раз я не сумела увильнуть от участия. Леди собрались в малой гостиной, куда горничные подали ароматный чай и блюда с разными лакомствами. Тетушка графа выступала хозяйкой мероприятия и направляла беседу по своему усмотрению. Обсудив резкое ухудшение погоды и предпраздничные хлопоты, она перевела разговор на меня. «Аннабель, расскажи, как ты познакомилась с Эндером? Как я поняла, это вышло случайно. Но многие дамы давно знают Энди и не верят в подобную возможность». «Да, это просто удивительно», — воскликнула супруга мэра, леди Женевьева. «Лорд Клеверос ведет такой уединенный образ жизни. Последние два года он практически не показывается в обществе». Она уставилась на меня с алчным любопытством. «Кажется, уже завтра мои слова будут перевирать в каждом дамском салоне города». Но мы с графом заранее обговорили версию знакомства. Совершенно верно. Это вышло случайно. и Из за извозчик сбился с пути. эндер помог найти дорогу и пригласил отдохнуть в его поместье. Я оказалась в крайне затруднительном положении и приняла его помощь. Так мы и познакомились. «Поразительно!» — ставила одна из подруг леди Женевьева. «Неужели вы не побоялись принять помощь малознакомого мужчины?» «Да, мы смотрели на меня так внимательно, словно выведывали сведения государственной важности». «Что вы, как можно испугаться Эндера? Он самый честный, благородный и добрый мужчина из всех, кого я знаю. Я не устаю это повторять». Он бы никогда не воспользовался слабостью женщины. Именно поэтому я остаюсь в поместье и помогаю ему в организации праздника». Супруга мэра что-то шепнула на ухо леди Изольди, спросила. «А ты не боишься за свою репутацию? Все же здесь нет ни твоих родственников, ни знакомых. Довольно смело для юной особы жить под одной крышей женихом. Мне нечего опасаться». Я всецело доверяю Эндеру и точно знаю, что моей репутации рядом с ним ничто не угрожает. Моя аура – лучшее тому доказательство». Гости разом прищурились, изучая энергетический отцвет магическим зрением. Но здесь я была спокойна. Боги уберегли меня от опрометчивого поступка в период первой страстной влюбленности. Теперь моя невинность служила главным козырем в подобных ситуациях. «Милорду Клеверусу очень с вами повезло. Заметила леди Женевьева и доброжелательно мне улыбнулась. «Благодарю». Риана шевельнулась в соседнем кресле, я ощутила исходящий от нее магический посыл. Но благодаря наставлению Орена меня укрывало отражающее заклятие формула, и колдовство-племенница барона вернулась к хозяйке. Та охнула и схватилась за горло. «Что с тобой, милочка?» сплошилась леди Изольда и позвонила в колокольчик. На сигнал пришла горничная и подала Риане стакан воды. Н «Ничего», — выдавила она, утирая кружевным платком испарину со лба. Её голос охрип, слова давались с трудом. «Г «Голова закро...» Она закашлялась и принялась растирать шею. Дамы наперебой сыпали бесполезными советами. Риана слушала их с кротким видом, но взгляд её сосредоточился на мне. В синих глазах отражался лютый холод. Она явно поняла, что произошло, и затаила злобу. «Может быть, тебе стоит отдохнуть в спальне?» Спросила я у племянницы барона. «Лиззи тебя проводит». Риана метнула в мою сторону испепеляющий взгляд, но согласилась. Она протянула руку, и горничная помогла ей подняться. Когда они вышли, дамы поспешили обсудить происшествие. «В последние дни погода просто ужасная», — говорила одна из спутниц супруги мэра. меня самой голова болит каждый день. А ведь метеомаги обещали к ночи кошмарный буран. Хорошо бы нам вернуться в город засветло». «Не волнуйся, дорогая, мы не станем задерживаться», заверила ее леди Женевьева. «Изольда, ты ведь не обидишься?» «Разумеется, нет. Я все прекрасно понимаю. Энди живет слишком далеко от города. Я ему много раз говорила, что стоило бы приобрести дом в центре. Так ведь гораздо удобнее посещать светские мероприятия». Кости переглянулись, явно зная, что графу не рады в домах аристократов. Но все как одна сделали вид, что согласны с мнением леди Изольды. Видимо, она пользовалась в их кружке определенным влиянием. Раз уж эти Лидии отважились нанести визит в дом опального графа. Разговор перешел на грядущее театральное представление. Я вздохнула с облегчением, надежде, что обо мне забыли. Но леди Изольда, кажется, поставила себе цель выяснить обо мне и графе все до мельчайших подробностей. «А ты была в местном театре, анабель Спросила она с таким видом, словно действительно интересовалась ответом. Хотя я могла поклясться, подружки давно ей всё доложили. Нет, не приходилось. Неужели Эндор даже не потрудился вывести тебя в свет? Это очень странно. Помнится, он и Зинора не пропускали ни одного представления. Дамы напряглись и снова переглянулись. Впоминание о местной преступнице, связанной с тёмным колдуном, взволновало их не на шутку. Супруга мэра даже слегка побледнела. А вот Леди Изольду такие мелочи не беспокоили. Она попивала чай с бесстрастным выражением лица. «Сейчас у Эндера много работы», — ответила я с вежливой улыбкой. «У него нет времени на развлечения». «Тебя это устраивает?» — продолжала расспрос и тетушка графа. «Более чем. Я считаю, что опыты Эндера невероятно важны для будущего нашего королевства, а, возможно, и целого мира. Он настоящий гений, и я стараюсь оказывать ему всяческую поддержку». «Вот как». С удивлением отозвалась леди Изольда и погрузилась в раздумье. Гости обрадовались, что разговор о графе и графине сошел на нет. Они начали делиться планами по случаю предстоящего торжества, стараясь увести разговор как можно дальше от личной жизни клеверса Комнату огласил мелодичный перезвон, и леди огляделись в поисках источника звука. «Что это?» — поинтересовалась супруга мэра. «Откуда шум?» — вместе с ней заговорила ее подруга. «Не волнуйтесь, это одно из творений графа», — объяснила я. «Специальная система оповещения. К территории парка появился нежданный гость. Сейчас Грэмор узнает, в чем дело». Пока дамы восхищались удобством изобретения, я теребила подол платья. Кто мог заявиться в поместье? Все поставщики получали допуск у ворот. Посыльные там же дожидались прихода лакея. Долго гадать не пришлось. Раздался стук в дверь, и на пороге появился дворецкий. «Леди, прошу меня извинить», — Грэмор поклонился и продолжил. «Его милость барон Людвиг Хантер просит немедленно его принять».